15. Собираюсь в офис, нервно прислушиваясь к звукам за входной дверью, и то и дело прилипая к глазку. На лестничной клетке никого. Кажется, в соседней квартире никто не проживает, а наличие соседа — плод моего воображения, которое само по себе нарисовало желаемую картинку. Протискиваюсь в двери, предварительно пару минут собираясь с духом, и бегу к лифту, который, на мое счастье, практически сразу отворяет передо мной створки. И только когда кабина ползет вниз, облегченно выдыхаю. Прямо сейчас я не готова к встрече с Игнатом, желая отложить возможный разговор на вечер. Или же вечер другого дня. Обещание сестре я дала, но исполнить его вряд ли получится. Предпочитаю забыть случившееся, отбыть в столице положенный срок — и с чувством выполненного долга вернуться в Тверь. Нам с Игнатом не по пути во всех смыслах, и мысленно я благодарю Вселенную, что наше общение прекратилось само собой, без особых усилий с обеих сторон. Игнат поцеловал, я дала пощечину, о которой он вряд ли сразу же забудет. Минимум сделает вид, что ничего не произошло, остерегаясь приближаться ко мне. Максимум выскажет свое недовольство, резанувшая по мужскому достоинству. Я это переживу, как и тонну оскорблений, которыми обычно бросается в меня Юра. Поднимаюсь в лифте на свой этаж, когда телефон вибрирует, оповещая о входящем сообщении, а открыв его, понимаю, что меня проинформировали о приближающемся суде. Не лгал Орехов, когда заявил, что дело по имуществу перенесено в Москву, О чём свидетельствуют несколько предложений на экране телефона. Заседание в понедельник. Это для меня удобно. Я еще буду здесь и смогу без лишних проблем присутствовать на рассмотрении нашего дела. Быстро вбиваю в интернете адрес, выяснив, что суд находится в паре остановок метро от офиса. Отлично. Я смогу без накладок добраться по указанному адресу. Остаётся лишь попроситься на пару часов у Виты Андреевны или же у самого Алилова, если направит к генеральному. Уверена, Орехов будет удивлен моему появлению, не предполагая, что я решусь поехать в столицу. С этой самой целью он и отозвал дело из Твери. Но, возможен и другой вариант. Здесь у него все схвачено и договорено, а это означает мой заведомый проигрыш и полную капитуляцию. Но я хочу довести дело до конца, чего бы это ни стоило. Денег на хорошего адвоката у меня нет, поэтому придется представлять свои интересы самостоятельно. «Ниночка!» Подпрыгиваю, не ожидая увидеть перед собой Корецкую, которая, кажется, намеренно сторожила меня у лифта, чтобы довести до инфаркта. «Мы тебя ждем! Сегодня решили закончить чуточку раньше!» Заговорщически шепчет мне на ухо. маля попросила, ребенок болеет. Ты не против?» «Нет-нет», — спешу успокоить женщину. Хотела спросить, сколько продолжится наше обучение? «А что, я вам уже надоела?» Смеется, но радостное выражение лица фальшивое, и женщина действительно переживает, что надоела нам с Валей. «Ну что вы!» Успокаиваю, поглаживая ее по плечу. «Просто у меня дела в понедельник здесь. Вот и подумала, следующую неделю захватим?» «Скорее всего, да. Мне говорили про 10 дней». «У меня суд. Я смогу сбежать на пару часов?» «Суд? Нина, у вас проблемы?» Женщина напрягается. «Развод и раздел имущества». Развожу руками, даю понять, что ничего криминального за мной не замечено. «А, понятно, неприятно». Корецкая морщит нос, водит им из стороны в сторону, словно готовится чихнуть. «Сама через это прошла. Два раза. Только вот не пойму, вы же вроде в Твери проживаете». «Именно так. Развод состоялся там». А вот дело по разделу имущества бывший муж запросил в Москву, предварительно здесь прописавшись. «А вы из к разводе и о разделе не вместе подавали?» «Нет», — отрицательно мотаю головой. «А что?» «Если бы подали вместе, он бы не смог потребовать переноса в столицу, а так...» «Ясно», — мямлю. «Мне никто не рассказывал о подобных нюансах. Если бы я воспользовалась услугами адвоката, как Орехов, все было бы проще для меня». Но, увы, не располагаю достаточным количеством средств. Не расстраивайтесь, Нина. Вы не юрист, не могли знать. Только теперь придется вам мотаться в Москву. А что, это не одно слушание? Нет. Могу предположить, в понедельник у вас будет беседа, на которой вам предложат договориться полюбовно, учитывая желания каждой из сторон. А если не договоримся? А если не получится, то следующее заседание уже будет по всем правилам и законам. Спасибо за информацию. Сжимаю ладонь Виты Андреевны, благодарю ее за те крупицы важной информации, что получила за несколько минут в коридоре офиса. «Два развода и множество заседаний», — поднимает руку вверх. «Я много всего могу рассказать». Женщина хитро прищуривается, дает понять, что может ответить не на один интересующий меня вопрос. «Но лучше воспользоваться услугами адвоката», — заключает. «Он-то быстро все по полочкам разложит и выстроит правильную тактику». Адвоката я себе не могу позволить. Поджимая губы, не желая объяснять все финансовые проблемы, возникшие после развода. Корецкая, понимающе кивает, не задавая лишних вопросов и тянет меня к дверям кабинета, где, вероятно, мы сегодня проведем много времени. Приветствую Валю, с которой мы уже нашли общий язык и даже обменялись информацией по детям, найдя множество точек пересечения. Время обеда И я привычно направляюсь к лифту, чтобы спуститься вниз. Утыкаюсь в телефон, перечитывая сообщение из суда, и не сразу замечаю, что в лифте я не одна. «Добрый день!» Моё внимание привлекает мужской голос, а когда оборачиваюсь, почти отпрыгиваю, потому что передо мной стоит человек в зелёном пиджаке, которого я всячески старалась избегать. «Вы же Нина, не так ли?» «Так», — сглатываю. «Мы знакомы?» «Не прикидывайтесь», — делает шаг вперед, я же отступаю назад. «Мы в замкнутом пространстве железной кабины, сбежать не получится». «Вы меня запомнили, когда не вовремя ворвались в кабинет своей начальницы, увидев то, что видеть вам не полагалось». «А, это были вы?» — продолжая с удивлением на лице. «Надеюсь, аллилову вы не проболтались о посетителях его жены мужчина ухмыляется ожидая от меня ответа полина уверяла что четко дала вам понять держать рот закрытым Мне не нравится тон которым человек в пиджаке позволяет со мной разговаривать, но и отпоры ему дать я не могу опасаясь тут же быть уволенной по приказу полины остается лишь соглашаться и молчать я и держу, Гордо вскидываю подбородок, встречаясь взглядом с мужчиной. Чужая личная жизнь меня не интересует. В своей событии столько, что панамку на поворотах сносит. «Надеюсь, все действительно так, как вы говорите, Нина. Иначе...» Темный взгляд неприятно сверкает, от чего я съеживаюсь и сжимаюсь. «Максимум, что мне грозит — увольнение», — заявляю на его выпад. «Это от Полины». «У меня же другие методы. И если вы...» Замолкает на полуслове, потому что в этот момент лифт останавливается на этаже, и в него входит несколько сотрудников. Становясь преградой между нами, мысленно прошу двигаться кабину быстрее, чтобы избавиться от сверлящего мою спину взгляда. Выскакиваю в холл и тороплюсь выйти из здания, чтобы скрыться в толпе снующих по улице людей». Захожу за угол здания и уже оттуда наблюдаю, как гражданин в зеленом пиджаке садится в припаркованный автомобиль, который с визгом срывается с места. Его угрозы посеяли зерно паники. В тысячный раз корю себя за инцидент в кабинете Полины. Зайди я на несколько минут раньше, попала бы на простую беседу мужчины и женщины, совершенно не представляя, что этих двоих связывает нечто большее. Оповещать об увиденном Алилова я не собиралась, но сейчас понимаю. Ни в коем случае нельзя проговориться, иначе меня ждут большие проблемы. В этом случае никто не поможет, и я просто останусь без работы. Мне и так хватает проблем, так что перипетии в чужой семье совершенно лишние. Обедаю с мыслями о разговоре в лифте. Черт, я даже не знаю, как зовут любовника Полины, и почему второй день встречаю его в офисе Эвиты. Неужели мужчину связывают с алиловым общие дела? Тогда это вдвойне мерзко с точки зрения морали. Не только Полина, но и мужчина в зеленом пиджаке не заинтересован в осведомленности Сергея Нигматуловича по какой-то только им известной причине. Погрузившись в собственные раздумья, задерживаюсь дольше положенного. Мчусь обратно и прошу прощения за задержку у Корецкой, которой, кажется, все равно». Промучив нас с Валей еще пару часов, куратор, как и обещала, отпускает нас пораньше. И мне бы радоваться, вот только я знаю, что за соседней дверью скрывается Игнат, с которым я не хочу сталкиваться. Мне все еще неловко за вчерашнее, а обещание сестре поговорить с ним жжет внутри. И вообще я с поцелуями к нему не лезла, даже не помышляла о чем-то большем, чем просто соседская помощь. Это Игнат от чего то решил, что имеет право на большее. А я не готова ни к чему новому. Пусть даже к командировочному роману, о котором каждый из нас забудет, как только я покину пределы Москвы. Больше час брожу в центре, с интересом рассматривая город глазами пешехода. И когда ноги начинают сигналить об усталости, спускаюсь в метро, чтобы добраться до квартиры. И чем выше поднимается лифт, тем чаще бьется мое сердце. Удивляюсь собственной реакции на одну только мысль о соседе. Это все Янка. Вряд ли бы я загорелась оценить Игната как мужчину, если бы не высказывание сестры. Двери лифта открываются, и в меня врезается женщина. «Ой, простите!» Опешившая отскакивает назад. «Не ожидала с кем-то столкнуться». Заскакивает в лифт, подождав, когда я выйду, и нажимает цифру «1». Присматриваясь, Узнаю блондинку, которая вчера выходила из соседней квартиры. Девушка явно расстроена, о чем свидетельствует рассеянный и тоскливый взгляд. Но больше мое внимание привлекает размазанная красная помада. Мысленно ухмыляюсь. Она что, в четко отведенные часы к нему приходит? Вот это постоянство. Ну хотя бы не каждый день разные. Да и вообще, какое мне дело до сексуальных аппетитов соседа? Может, они хоть по трое приходят, Главное, чтобы не лез ко мне с поцелуями. Ищу в сумке ключи, которые куда-то запропастились. Шарю рукой, не нахожу желаемого и начинаю обследовать каждый карман по порядку, пока не нахожу пропажу. Открываю верхний замок, когда за спиной слышится «Добрый вечер, Нина». Знакомый голос заставляет замереть. Мне почему-то неловко повернуться и посмотреть в глаза Игнату. «Добрый». Бурчу едва слышно, не могу попасть ключом во второй замок, тыкаясь, как слепой котенок, и мечтай быстрее скрыться за дверью квартиры. — Нина, я хотел извиниться за вчерашний инцидент. Не нужно было вас трогать, не нужно было. Просто вы были так расстроены и опечалены, что захотелось вас утешить. — Странный способ вы выбрали, чтобы утешить расстроенную женщину. Не находите? Резко разворачиваюсь. На лице мужчины теплая улыбка. Он в футболке и домашних брюках кажется таким уютным и привычным. Согласен. Не знаю, что на меня нашло. Проводит пятерней по волосам и шумно выдыхает. Вероятно, Игнату неловко так же, как и мне. Но мы по-прежнему можем с вами вместе ужинать и проводить время за приятной беседой. «Мне показалось, что у вас уже есть приятная компания в лице красивой блондинки, которая вышла из этой квартиры пять минут назад». «Это Лена. Врач. Она приходит ко мне каждый день, чтобы поставить укол, не более». «На больного вы мало похожи». Окидываю Игната взглядом с ног до головы, не замечая серьезных увечий. Даже признаков элементарной простуды нет. «Проблемы со спиной», — поясняет. «Сегодня шестой укол». Поэтому я чувствую себя куда лучше. Вы меня неделю назад не видели. Усмехается. Ходил полусогнутый, даже сидеть не мог. Желаю скорейшего выздоровления. Возвращаюсь к проблеме с замком и, повернув два раза ключ, наконец открываю дверь. Нин, постойте. Жужик по вам скучает. Прекратите манипулировать несуществующими чувствами ежа в своих интересах. Недовольно прыскаю, не поворачиваясь к Игнату. Больше это не сработает. — А что сработает? — хитро интересуется, о чем свидетельствуют игривые нотки в голосе. В вашем случае исключительно прямая угроза жизни и здоровью. И то я еще подумаю, стоит ли вас спасать. Вхожу в квартиру, собираюсь закрыть дверь, но Игнат успевает выставить ногу, не позволяя отгородиться от него. — не зачем вы так? Я вообще-то уже пострадал гладит свою щеку, намекая на мои ответные действия. «Согласитесь, заслужено!» «Не спорю и на извинения не претендую!» «Извинения? Еще чего! От меня он их не дождется! Зато в следующий раз хорошо подумает, прежде чем лезть к женщине с поцелуями без ее согласия!» «Впредь будьте осторожны в своих желаниях!» Хмыкаю и, подвинув ногу мужчины, закрываю дверь. Замираю, прислушиваясь к шумам на лестничной клетке. Проходит несколько минут, прежде чем до меня доносится звук поворачивающегося замка. Скидываю верхнюю одежду, когда в сумке начинает трезвонить телефон. Предвкушаю разговор с сестрой, но меня ждет диалог с Ореховым. Если ты опять позвонил, чтобы плеваться в меня ядом, я отключаюсь. Не позволяю даже поздороваться Юре, предупреждая о своих действиях. «Сообщение о дне времени суда получила?» Получила. Буду присутствовать, не переживай. А я-то думал, что не потянешь поездки в Москву. К тому же это предварительная беседа, на которой нам предложат договориться. А ты готов договариваться? Едкое замечание в сторону бывшего мужа, хотя ответ мне известен заранее. На моих условиях. Твои меня не устраивают. Грубо отсекая Только на моих. Нет, делим твою драгоценную фирму. Не дождешься! Шипит. «Мои интересы будет представлять Ира. Она отлично разбирается в такого рода делах. Ты ничего не получишь!» Все решит суд. Выдаю заученную фразу, которую меня научила Яна, как к аргументу на любой выпад Орехова. Не желаешь делиться малым, поделишься всем. «Ты ничего не сделала в этой фирме! Ничего!» Срывается на крик, являя мне привычного Юру. Интересно, а чем я занималась, пока ты развивал бизнес? Да и вспомню, задумчиво мычу. Растила сына, обживала новый дом, поддерживала уют и ублажала твою мамочку, которая к нам домой ходила, словно к себе. Хотя, это ведь и так ее дом. Как я могла забыть? Ай-яй-яй, память моя девичья невероятно короткая. Слишком много на себя берешь, Нина! Цедит сквозь зубы. «Именно. А нужно было брать меньше, чтобы ты хоть как-то принимал участие в нашей сыном жизни и проявлял себя как глава семьи. Это было моей ошибкой, признаю. В следующий раз подобного не повторится». «Следующий?» — рычит. «Ты в командировке еще и жизнь личную успеваешь устраивать?» «А, я понял», — довольно причмокивает. «Нет никакой командировки. К мужику укатило развлекаться». А сына на сестру скинула, чтобы не мешался, так? У тебя слишком богатая фантазия, это раз. Имеется любимая новая женщина, это два. Так что тебе должно быть параллельно с кем я провожу время. Тебе же лучше, если я снова выскочу замуж и не буду обращаться к тебе за помощью. И моего сына будет воспитывать чужой мужик? А ты думал, что я после развода подамся в монастырь и откажусь от обычной жизни? ты наивен, словно ребенок Орехов. Я подам на тебя в суд! «Да хоть в два! Никто не может запретить взрослому человеку выходить замуж и разводиться. Это личное дело каждого. Для начала найди общий язык с Егором, чтобы он захотел проводить с тобой время. А уже потом раскидывайся угрозами в мой адрес. Встретимся в суде. Прощай!» Юра говорит что-то еще, но я, не слушая гневных выкриков, отключаю телефон и опускаюсь на стул. После каждого разговора с Ореховым меня потряхивает – а в голову приходят великолепные язвительные комментарии, которыми я не воспользовалась. Янка говорит, что у меня позднее зажигание, и с Юрой лучше общаться по СМС. Можно обдумать ответ, да и переписка сохраняется в случае очередных угроз. Но в последнее время Орехов только звонит, чтобы вылить на меня очередной ушат дерьма и попытаться втоптать в грязь. Сейчас я не хочу плакать. Внутри разворачивается адская злость на человека, с которым я прожила шесть лет, не замечая явных изменений в отношении ко мне. И как можно было быть настолько слепой? Илья настолько сильно его любила, что оправдывала каждый нелицеприятный выпад в свою сторону неудачами в бизнесе, ссорами с заказчиками и плохим настроением. Дура. Правая сестра наивная, слепая дура. Почему-то сейчас в памяти всплывает Игнат, с искренней улыбкой и золотистым, почти янтарным взглядом, окутывающим теплом. Гоню непрошенные эмоции, заставляющие возвращаться к соседу, и плетусь на кухню, чтобы плотно поужинать и лечь спать пораньше».